Страница 366. Как в 1905 году тут хлынул сдерживавшийся сверху напор новых требований жизни, переломившихся сквозь призму народных педагогических идей, в значительной степени окрашенных на этот раз политическими тенденциями. Разница с 1905 годом была та, что эти требования предстали перед растерявшейся властью в более обработанном, систематизированном виде и были поддержаны гораздо лучше организованным корпусом учителей народной, а за ним и средней школы. Собственно, эта борьба с правительственной школьной политикой ведется на всем протяжении между двумя революциями 1905 и 17 годов, при посредстве целого ряда всероссийских съездов с трудом разрешившихся правительством и еще с большим трудом удерживавшихся в пределах благонамеренности. Таких съездов, связанных с вопросами педагогики и народного образования, можно насчитать за 1908-13 годы целых 12. Наиболее Значительными между ними были Общеземский съезд по народному образованию 1911 года, Всероссийский съезд по сельскому воспитанию, Святки 1912 13 годов, собравшие 1253 члена, и самый радикальный из всех – Первый Всероссийский съезд по вопросам народного образования, Святки 1913 14 годов, на котором участвовало 6507 членов, почти сплошь народные учителя. Борьба между умеренной и радикальной частью педагогов происходила уже на Земском съезде 1913 1911 года, исключившими из своей резолюции все политические элементы и все-таки подвешим итог полувековой работы Земской школы. Съезд высказался за всеобщеобразовательное обучение и за общеобразовательный характер школы против профессионализма, за наглядность преподавания и за сближение его с жизнью, за упрощение программ и за сообразование с местными условиями, за сокращение преподавания грамматики и за упрощение правописания, за допущение в начальный период родного языка учащихся при сохранении, однако, обучения русскому языку с самого начала, за принятие ряда мер физического воспитания и образования, наконец, за повышение образовательного ценза и улучшения материального положения учителей. Съезд обратил также внимание на внешкольное образование и указал на ряд мер для его дальнейшего развития. При всей умеренности этих решений они все же проводили взгляды прогрессивной русской педагогии. Съезд по семейному воспитанию пошел дальше и уже заговорил о коренной реформе всех условий нашей жизни на самых широких демократических началах. Он потребовал и коренной реформы школы на началах полной автономии, подчеркнул требования о преподавании на родном языке учащихся, о реформе правописания, о введении совместного обучения. Он, однако, отказался выдвигать общественное воспитание за счет семейного и обошел молчанием щекотливый вопрос о религии и школе. Страница 367 Наконец, съезд народных учителей, начавшийся молебствием и всеподданнейшей телеграммы, развернул радикальную программу школьной реформы до конца. Он потребовал передачи дела начального образования органам земского и городского самоуправления, преобразованным на демократических началах уничтожение училищных советов, протестовал против бесправия учителей и рекомендовал им объединиться для защиты своих прав в профессиональный союз, резко выдвинул вопрос о светской школе, осудил обрусительную политику в народческой школе и антисемиологической проявления в школе потребовал отмены всех ограничений сословных и национальных и осуществления прав народных меньшинств на школу внес новое требование о широком применении трудового начала в деле воспитания и обучения и об организации преподавания на принципе свободной дисциплины и самостоятельности детей нечего и говорить что этот съезд поддерживал прогрессивные требования предыдущих съездов С такой подготовкой деятели народного образования перешли в восьмимесячный период Февральской революции 1917 года, открывший для них возможность осуществления самых радикальных их положений в духе тогдашнего двоевластия. Представители ряда общественных организаций, как то, советов рабочих и солдатских депутатов, совета крестьянских депутатов, Всероссийского учительского союза, кооперативных профессиональных и национальных организаций, земского и городского союза и так далее, собрались по почину учительского союза в апреле на съезд признавший деятельность Министерства февральской революции неудовлетворительной. Они организовали явочным порядком Государственный комитет по народному образованию — Вопрос об утверждении этого комитета правительством так и остался нерешенным до самого октября. Один из его членов, Елисов, заявлял в октябре, что комитет живет, так сказать, на нелегальном положении. Министр Мануилов принужден был встать по отношению к решениям этого совещательного комитета в оборонительное положение, комитет выразил ему недоверие. Со следующим министром Ольденбургом комитет работал в «Контакте». Связанное с тех пор с временным правительством известной солидарностью, учительский совет стал в оппозицию к захватившим власть большевикам и с декабря 1917 года по март 1918 вел против них политическую забастовку. Только в середине марта 1289 учителей из 1305 опрошенных высказались за ликвидацию забастовки. 24 декабря 1918 года Учительский союз был закрыт. Естественно, что, несмотря на борьбу Государственного комитета с министерством, большевики оценили его позицию как соглашательскую и объяснили ее мелкобуржуазной народнической идеологией большинства его состава — социал-революционеры и народные социалисты. Соглашательством они объяснили и половинчатость проектов Государственного комитета. Страница 368. При признании права каждой национальности на культурное самоопределение проект комитета допускал преподавание на родном языке только для младших групп начальной школы but <laughs> Признавая принцип светской школы, комитет не хотел, однако, изгонять из школы закон Божий, вводил содержание закона учителей в штат учебных заведений, предоставил право открывать школы профессиональным организациям. Хотя представители учащихся допускались к участию в педагогических советах, но сам педагогический совет определял круг вопросов, разбирающихся в присутствии учащихся. Провозглашая начало совместного воспитания, комитет сохранял мужские и женские учебные заведения. Естественно, что к деятельности министра народного просвещения левое Относились еще более отрицательно. Надо признать, что действительно в чуду событий этих восьми месяцев министерство не успело почти ничего сделать для реформы школы. Его внимание было больше обращено на высшую и среднюю школу, чем на начальную. Это выразилось в открытии ряда новых учебных заведений, в улучшении материального положения профессоров и учителей в смене лиц. Но общая система управления с попечителями, директорами, инспекторами училищ формально оставалась прежняя, хотя фактически она переставала действовать. Передача церковно-приходских школ Министерству просвещения натолкнулась На сопротивление на местах Несомненный успех имело только введение Нового упрощенного правописания Вообще же говоря, при общем распаде Второй половины 1917 года И в области школы царило полнейшее Самоуправление на местах И как следствие созданных войной и разрушений Далеко пошел материальный упадок школы Уже перед самым октябрьским переворотом Статья напечатана В ноябрьском номере учителя Земский деятель по народному образованию казахстан писал о февральском периоде в жизни школы. Вот уже 8 месяцев, как мечемся, как угорело из стороны в сторону, а ВОЗ не с места. Мне, работнику народного образования, хочется теперь кричать, плакать, биться головой об стенку, ибо я чувствую грядущее одичание страны, которое страшнее немца. Нет учебников, нет учебных принадлежностей, нет книг, классики. Единственное наше культурное наследство исчезли с рынка. Школы в течение трех лет слишком занимаются лазаретами и военным постоем. Учителя частью сидят в окопах, частью обезумели от голода. Детишки в течение войны успели окончательно из хулиганиса В будущем году, кажется, уже окончательно за Закроют школы и все другие правительственные учреждения. Вот что стоит перед нами, вот что ждет нашу несчастную страну. С таким диагнозом и прогнозом мы вступаем в период советской школы. Страница 369 Библиография Общий обзор более подробный, начиная с XIX века, смотрите у профессора Медынского «История педагогики в связи с экономическим развитием общества», том 3 «Русская педагогика. Рабочее просвещение. 1929 год». Марксистская точка зрения легко отделима от фактического изложения, основанного на Демкове, в очерках и новой литературе, подробно указанной. Общий очерк истории высшей школы смотрите в статье Иконникова «Русские университеты в связи с ходом общественного образования». Вестники Европы, номера 9-11, 1876 год. Пересказ университетских уставов 1804, 35 1863 и годов и других правительственных мер смотрите «Академия наук и университет» университеты. Выпуск 1 в компелитивном очерке Ферлюдина. Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Саратов, 1894 год. Подлинные тексты в Первом и Втором полном собрании законов и сборнике постановлений по Министерству народного просвещения. Смотрите также мою статью «Университеты» в энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона. Общий очерк истории средней школы смотрите в книге Шмидта «История средних учебных заведений в России». Перевод с немецкого Нейлисова с дополнениями по указанию автора. Санкт-Петербург. 1876 год. Печаталась в изложении к журналу Министерства народного просвещения и отдельно. Также указана выше книга Воронова и ее вторая часть «Историко-статистическое обозрение учебных заведений Санкт-Петербургского учебного округа с 1829 по 1853 годы. Санкт-Петербург, 1854 год». Смотрите также архивную работу Алешинцева «История гимназического образования в России. XVIII и XIX век. Санкт-Петербург. 1912 год». Для истории отдельных реформ смотрите «Сухомлинов. Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I в исследованиях и статьях. Том 1. Санкт-Петербург. 1889 год». «Булич. Из первых лет Казанского университета. 1805-19 годы». Рассказы по архивным документам отдельно в двух частях – «Казань» 1887 и 91 годы и в ученых записках Казанского университета за 1875, 80, 86, 90, 91 годы. «Богалей. Опыты истории Харьковского университета по неизданным материалам. Том 1. 1802-15 годы. Выпуски 1 и 2. Харьков. 1894-96 годы». «Григорьев. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых 50 лет его существования. Санкт-Петербург, 1870 год. Историческая записка, составленная по поручению Совета университета и вызванная этим сочинением Спасовича. Пятидесятилетие Санкт-Петербургского университета в сборнике «За много лет» и в собрании сочинений Владимирского Буданова». Записка, представленная государю графом Уваровым. Десятилетие Министерства народного просвещения, 1833 43 годы. Санкт-Петербург, 1864 год. Обсуждение реформы 1863 64 годов смотрите в официальных изданиях. Замечания на проект общего устава императорских российских университетов. Часть 1 и 2. Санкт-Петербург, 1862 год. И дополнение к замечаниям. Николай Пирогов, университетский вопрос Санкт-Петербург, 1863 год. Журнал о заседании Ученого комитета Главного управления училищ по проекту общего устава Императорских российских университетов Санкт-Петербург, 1862 год со сводами замечаний. Своды замечаний на проект Устава общеобразовательных учебных заведений по устройству гимназии и прогимназии Санкт-Петербург, 1863 год и журналы ученого комитета по рассмотрению этого проекта. Санкт-Петербург. 1863 год. Наконец замечания иностранных педагогов на проекты уставов университета и гимназии. Санкт-Петербург, 1863 год. Смотрите также статьи Герье Вестники Европы, номер 4, 1873 год. Номера 2, 10, 11, 1876 год и статьи Любимова, собранные в томе первом его сборника Мой вклад. Москва, 1881 год. Страница 370-я. Речи графа Толстого по гимназическому вопросу смотрите в журнале Министерства народного просвещения номер 10, 1867 год, номера 10, 11 и 12, 1875. Таблица окончивших курс классической гимназии перепечатана в русском календаре Суворина за 1902 год. Статистическая таблица составлена по военно-статистическому сборнику Россия, выпуск 4, Санкт-Петербург, 1871 год, и цитированная в книге Вальдемара Крачунского. «Статистика производительных сил России. Берлин. 1878 год». Статья о народном образовании в здании Министерства финансов «Производительные силы России. Санкт-Петербург. 1896 год». Материалом для истории и статистики наших гимназий в журнале Министерства народного просвещения таблица развития приходской школы до 1836 года, составленная по Крузенштерну. О приходских школах по уставам 1804 и 1828 -го годов и о школах Министерства государственного имущества и уделов смотрите Воронова. Цитирую сочинение «Семевский. Грамотность деревни государственных крестьян Псковской губернии» и «Петров. Очерки по истории грамотности в России. Новое слово. Октябрь-ноябрь 1896 года». Обсуждение устава 1864 года смотрите в журналах заседаний ученого комитета. Об устройстве народных училищ Санкт-Петербург, 1863 год. Статистические данные о школах земского периода смотрите военно-статистический сборник 1871 года. Статистические сведения по начальному образованию в Российской империи, выпуск 2 данные 1898 года, Санкт-Петербург, 1900 год. Всеподданнейший отчет оберпрокурора Синода за 1898 год, Санкт-Петербург, 1901 год. Начального русского образования, в россии издательство вольно экономического общества под редакцией членов бывшего комитета грамотности фальберка и чернолузского Их же очерк «Народное образование в России» в приложении к сочинению Левасера «Народное образование в цивилизованных странах» Санкт-Петербург 1899 года и отдельное издание «Знания». Сравните критическую статью Ульденбурга «Заметки по статистике начального образования в России» в журнале Министерства народного просвещения номер 3, 1901 год. Обсуждение проекта обязательного обучения в 1874 году смотрите в официальных брошюрах о введении обязательного обучения по ходатайствам некоторых земских собраний и выписка из журнала соединенного заседания основного и особого отделов ученого комитета Министерства народного просвещения 25 и 26 ноября 1874 года номер 474 Сравните также Карташев земские ходатайства, Москва 1900 год, а школ грамоты 80-х годах смотрите в книге пругавина «Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания издание второе санкт-петербург 1895 год у анинского очерки народной литературы санкт-петербург 1894 год там же и о литературе для народа о воскресных школах смотрите в авторова внешкольное образование народа москва 1891 год общий очерк внешкольного образования в девятнадцатом и начале 20 века смотрите у Медынского «Внешкольное образование народа», издание «Второе», переработанное «Москва», 1916 год. Работа Дубровского издана в статистическом временнике «Русской империи», серия третья, выпуск первый сельские училища в Европейской России и при Вислинских губерниях Санкт-Петербург, 1894 год. Новый расчет относительно всеобщего обучения впервые был сделан в сборнике статистических сведений по московской губернии, том 9, народное образование, глава 3, затем последовали реферат Боголепова, автора предыдущего расчета, на съезде земских статистиков в Москве в 1886 году. Его же статья в русских ведомостях номер 219, 1887 год. Его же грамотность среди детей школьного возраста в Московской губернии. Москва, 1894 год. Смотрите также статью Абрамова «Земство и народное образование. Русская мысль. Третий номер. 1889 год». Реферат Вахтерова в исправленном и дополненном виде, а также его дальнейшая полемика по вопросу, собрана им в книге «Всеобщее образование в России. Москва. 1908 год». Проект Лиги изложен с комментариями в книге Фальберка «Всеобщее Общее образование в России. Москва, 1908 год. Примеры из времени перехода школ в земства взяты из исследования Павалишина «Рязанское земство в его прошлом и настоящем. Рязань, 1898 год». О русской книге «Русская книга от начала письменности до 1800 года» под редакцией Адарюкова и Сидорова». Госзда 1924-25 годы. Куфаев История русской книги в XIX веке. Ленинград, 1927 год. О первых опытах изучения читателя и составления программ для народного чтения смотрите статью «Гревса. о братстве кружка Ольденбурга. Былое, номер 16, 1921 год, и статью Корнилова о юности Ольденбурга. Русская мысль, 8 номер, 1916 год. Страница 371. Историю Санкт-Петербургского комитета грамотности 1861 1995 года, составленной Протопоповым, статья о комитете грамотности в энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона, третий полутом, брошюры и книги Шаховского Пругавина и Рубакина, названы в тексте. Результаты изучения читателя, смотрите в книге Рубакина «Этюды о русской читающей публике, Санкт-Петербург, 1893 год, и Анского, Учерки народной литературы, Санкт-Петербург, 18 1994 год. Его же «Народ и книга» 1914 год. Доклад Рубакина на съезде в 1904 году напечатан в сборнике его статей «Чистая публика» и «Интеллигенция из народа. Санкт-Петербург» 1906 год. Обоживление книжного рынка в предреволюционные годы. Смотрите «Рубакина. Книжный поток. Факты и цифры из истории книжного дела в России за последние 15 лет. Русская мысль. Третий и двенадцатый номера. 1903 год. И четвертый номер. 1904 год. Его же книжный прилив и книжный отлив в современном мире». 12 номер, 1909 год. О распространении книги в деревне. «Николаев. Книга в современной русской деревне». «Вестник знания. 1904 год. Номер 8 «Статистический ежегодник земства Полтавской губернии на 1903 год». «Домашние библиотеки сельского населения». «Воронов. Материалы по народному образованию Воронежской губернии». Данные анкеты «Вестника знания» разработаны Николаевым «Хлеба и света». Бесплатное приложение к номеру семьдесят первому тысяча девятьсот десятый год. Анкета нового журнала «Для всех» разработана Рубакиным в октябрьской и ноябрьской книжках этого журнала за 1911 год. Характеристику деятельности Павленкова, составленную Рубакиным, смотрите в дополнительном выпуске к сочинениям Писарева. О просветительной работе «Вестника Знания» смотрите 10 лет культурной работы журнала «Вестник Знания» 1903-1913 годы, юбилейное издание «Санкт-Петербург» 1913 год. О грамотности в дореволюционной России смотрите в энциклопедическом словаре Ефрона «Статья Рубакина. Грамотность. издание первое и второе». «Боголепов. Грамотность среди детей школьного возраста в московской губернии. Москва. 1894 год». «История школы. Февральскую революцию 1917 года» изложена по архивным материалам в неизданной работе Викдорова. Смотрите изложение Медынского в томе третьем истории педагогики».